Вошли. Гном почувствовал дрожь в позвоночнике и сунул правую руку в карман, где до поры грелся ТТ. Сдать на мины. Хотелось страшно зарать и рвануть вперёд как в атаку, размахивая пистолетом у матеряс. Неожиданно трудно оказалось придерживаться за ранее отработанный сценарий. Идти вперёд спокойно, с независимым видом и как бы вообще мимо. чтоб никто раньше времени шухер не поднял. 15 шагов. Водитель забрался в автобус, открылась пассажирская дверь, и мелкие полезли внутрь. 10 шагов. Женщина в дублёнке следила, чтобы никто не оступился, подсаживала своих подопечных. 5 шагов. Мягко заработал дизель. 3 шага. Гном первым встянул на лицо вязаную шапочку с прорезями для глаз. ечуть не запутался в собственном кармане, вытаскивая наконец пистолет. Руки на барабан, кожива. Завопил он не своим голосом, отшвырнув какого-то китачонка и вихрем влетает в салон. Фрадей, кармен и пени с толка из полезли за ним. Киса тоже впрыгнула на ступеньки, но женщина схватила её сзади за куртку. Вы с ума сошли? Что вы делаете? Киса пронзительно завизжала и легнула её. Это была больше судорога, чем удар. Но судорога исключительно метка. Женщина сразу выпустил её, отшатнулась и осела на мокрой плитке. Она прижимала ладонь к лицу, между пальцами из сломанного носа сразу и густо хлынула кровь. "Трогай!" вопил гном и тыкал в водителя в лицо дуло ПП. Но вот ото вместо того, чтобы, как полагалось по плану, послушно тронуться автобус, сделал какое-то непредусмотренное движение вроде бы полез из руля, причем с явным намерением добраться до гнома. И роза у него была такая, что гном, представив, что будет, если этот громила до него доберется, выстрелил. Секунду и позже он осознал, что едва не отправил коту под хвост все их тщательно разработанное препятие. Убей он водителя и кто, интересно, сел бы на его место? не он сам ни фурадей ни кормен ни тем более пень с машину водить не умел и даже кису ее высоковольтный папенька за руль своего мерседеса пока что не допускал вот исполнится восемнадцать получишь права по счастью здоровенный водил он неожиданно проворно шарахнулся так что пороховые газы всего лишь обожгли ему ухо А полев скользь прочертил лоб и разбив окошко сплющил и в итоге о стену дома напротив. Трагай, снова прицелился гном и водитель был вынужден подчиниться. Катая на склонах желваки он выкрутил руль, врубил передачу. Автобус сперва пошел неровно, рывками, но потом набрал скорость и выехал на улицу Бабушкина. уплыла назад выложенной плиткой площадка перед блином, расстеленные и прохожие, один из которых впрочем уже вытаскивал сотовый телефон, и, верно не для того, чтобы позвонить маме, сидящие на земле женщина и избившаяся в кучку кругом нее малышня, кровь капала водителю на грудь, на белую вязаную безрукавку, она злила глаза и он размазывал ее рукой, пачкой и словами татуировки Полосатая душа ВДВ Афган, но первом же светофоре он рванул под красный, прямо зарал гном, но автобус уже заложил каскадерский вираж влево, такой, что гномы чуть не оторвало от стойки, в которую он вцепился свободной рукой, а упенись все все-таки выктились из растягнутой сумки пресловутые кока-колльные пузыри, вот это ж было в корень не по плану. Мало того, что они стремительно улетали с задуманного маршрута, Вадила, как скоро выяснилось, свернул не абы куда. Он, оказывается, успел высмотреть за перекрестком гаишный Жигуль. И пока гном в компании хватались за что-нибудь поподи, чтобы только устоять на ногах, промчался не мимоватов, не гае дальним светом и ряно тянул катушку к лакшону, а то не дай бог не заметит. Гоишники приглашение приняли.